Глава шестнадцатая. Закон и порядок палатгальский. По Сергей помнил этого парнишку. У него еще смешное имя было: чупрак, чушпан, чупшак. Сын купеческий, щегловатый, важный как андюшонок. Был, не то что сейчас. Шел третий день праздника. Расщедрился Веремуд. А может сам процесс ему нравился? Сдравиться-то на перу в основном ему, благодетелю. Бойцы Сергея тоже не возражали. В чем состоит счастье дружинника? Пожрать, потрахаться, ну и порешить кого-нибудь нехорошего. В крайнем случае с хорошими посостязаться молодецки. Но а Сергея уже решил и остальных предупредил: сегодня последний день. Дорога сама себя не пройдет. Дел много. И все надо за зиму решить, а сколько той зимы? Принёк чушпанчик появился не кстати. Тут серьёзные дела идут, важные персоны важным делам занимаются, запасы выпивки и закуски уничтожают, а тут он со своими жалобами. Не кстати, это по мнению Веремуда, а с точки зрения Сергея как раз вовремя, поскольку с его точки зрения Главная функция князя не жрать и бухать, а обеспечивать порядок на территории. Хотя Сергею не удивило, что Полоцкий князь его позиции не разделял. Не мое дело, отрезал Веремут. Да и не твое тоже, княжич. Ты их честью до Полоцка довёл, дальше их другие охраняли. Да какое охраняли? возмутился Чупшак. Они же нас и повязали, чтобы их черви могильные изнутри выжрали. Голос приберегопчик рыкнул кто-то из полосской гриди. С князем говоришь? Парень вскинулся было, потом будто сдулся, сел на пол и заплакал. Эй, Сергей похлопал его по макушке. Ты чё скиз, дурачина? Я своего слова еще не сказал. Чупшак перестал слезатучить, вскинул голову и засиял надеждой. Веремуту забросил жестом. Хочешь заниматься фигней, занимайся. И снова взялся за чашу. Выкладывай, потребовал Сергей. Так это ничего выкладывать? Нет ничего, все забрали. Дома есть, дома сколько скажешь. Рассказывай, что было, рявкнул Сергей. И встань уже, чтобы я лицо твое убитое видел, а не будущую лысину. Помогло. Принек поднялся и довольно внятно изложил события. Примерно километрах в сорока от города нанятая латгальская охрана взбунтовалась. Ну, как взбунтовалась? Просто переобулась из охраны каравана в его новых владельцев. Набросилась на охраняемых персон, сопротивляющихся побили, хоть и не до смерти. Остальных просто повязали и объявили, что отныне все здесь, в том числе и сами новгородцы, теперь не их, а чужая собственность. Попытки потерпевших доказать, что это неправильно и боги не простят, были аргументированно пресечены. Потому что, во-первых, клятвы латгалы приносили собственным богам, которым они и латгалы куда более симпатичны, чем какие-то чужаки. А во-вторых, клялись они как раз в том, что все люди благополучно дойдут до места. И люди дойдут. И не просто благополучно, а еще благополучнее, чем прежде. Потому что они латгалы и есть люди, а новгородцы так челец двуногая. И возразить на это было нечего. Как говорили в самой первой жизни Сергея, надо внимательно читать договор. Впрочем, была о врече латгалов и позитивная нота, ну относительно позитивная. Новгородцев могут продать не обязательно на сторону, но и им самим, если те дадут хорошую цену. Собственно, поэтому Чубчака и отпустили. Сергей только головой покрутил восхищенно. Надо же, какие продуманные латгалы оказались. Даже веремуда просчитали. То, что чихать Полотскому князю на Новгородских, даже не так, что Новгороду плохо, то Полотску в радость. А может и не просчитали? Может заранее договорились, что тот ничего не предпримет? Хотя нет, вряд ли. Владыки, что на торговых путях стоят, во многом с транзитных отчислений живут. Не в их интересах, чтобы купцы другую дорогу начали искать. Дерут, что скажешь?» Убийца поглядел на Сергея и, как это часто бывало, угадал его мысль. «Мне нравится», — сказал он. «Ходить недалеко, добыча хорошая». «Согласен», — поддержал его Милош. «И добыча, и эти кивок на чупшака». за жизнью своей отдарятся. — Да, да, — пылко воскликнул парень, — мы не забудем, а дарим щедро. Молодой, однако, непредусмотрительный. По уму ему следовало сразу размер вознаграждения согласовать. Но Сергей добрый. Обдирать доисподнего не станет. Тем более идти и впрямь недалеко. Первым делом он поставил в известность веримуда. отвлек его от выпивки и пообещал малую дольку с добычей, если тот продлит тем, кто остается, вид на жительство в Полоцке еще на седмицу и присмотрит, чтобы все было в порядке. Веремот от доли отказался. В принципе, правильное решение. Услуга за услугу. Вернее, услуга за подарок. Князь прикинул, что Сергей жадничать не станет, в любом случае подарит что-нибудь, так что в убытке... Полоцкий владыка не останется. Поддержки Веремут не предложил, но тем проще. Помощь совершенно неожиданно предложил Евтим. Возьми меня, княжич, я на двине каждый камень знаю. Сергей с некоторым удивлением оглядел десятника. Евтим Сергею нравился. Познакомились, когда в Полоцк ехали. Четкий, несуетливый, храбрый, но в меру. инициативный, но тоже в меру. Чем-то на кормчивого простена похож. И что он так раздухарился? — Могу, — спокойно ответил он. — Веремут на тебя не осерчает, а я уйду от него. Десятник рубанул рукой в воздух. — К тебе, если возьмешь. — Возьму. Причина, по которой Евтим решил сменить вождя, выяснилась в тот же вечер. Оказывается, Веремут не только не похвалил десятника за разгром разбойничей шайки, но напротив сделал ему выговор за то, что недоглядел, причем недоглядел за своими подчиненными, дал положить двух дружинников в смешной драке с разбойниками, а теперь родня их на Веремута в обиде. Зря он не сказал, что поганцы с Татьями воедино были, заметил Милыш. Сказал бы, с него бы за убийство виру потребовали. Резонно заметил Дюрут: Убил ты он, не князь? Они в четвером: Сергей, убийца, Милыш и Мошек сидели в отведенной Сергею горнице. Только что разобрались с завтрашним рейдом и вспомнили о Евтиме. Правильно он сделал, заявил Мошек. Веремут этот их бы отпустил. Даже не сомневаюсь, сказал Сергей, взял бы сам с родней выкуп. — Повезло Гридню, что ты его взял, княжич, — заметил Милош. — От веримуда ему все равно уйти пришлось бы. — Почему все равно? — спросил Машек. — Не оставили бы его в покое родичи тех тварей, — пояснил Сергей. — А когда узнали бы, что это Евтим их за кромку отправил, пришлось бы десятнику туго. — А откуда они бы узнали? — возразил Хузарин. — Кто, кроме нас, видел, как Евтим их убил? — Тати видели, — ответил Сергей. Те, что уверемудов в подполье сидят, может уже рассказали. А еще я уверен, они рассказали, что кое-кто из родичей тех отроков у разбойников добычу брал.、И、я что-то не заметил, чтобы веремут кого-то из сообщников под стражу взял. И какой из этого вывод? Евтим нам пригодится, пробасил Дюрут. А семью ему надо в новый город отправить, сказал Милыш. Не то им мстить будут. А там не будут? Уточнил Мошек. В Новгороде у полосских властей нет, ответил Сергей. А самого Евфима, если варягом станет моим варягом, даже веремут тронуть не рискнет. Тянуть с походом мщения не стали. Собираться не требовалось, все уже собрано, так что сразу и выступили. Комно двумя десятками, потому что хороших коней на большее не хватило. И на этот раз не отрыки. а лучшая — грить. Любимый Сергеем состав — стрелки и тяжелая пехота. Хотя такое разделение относительно. Лучники вроде жаворонка, если потребуется, и в строю стоят не хуже прочих Нурманов. Минус — ночью снежок выпал. Неглубокий, но лошадям все же помеха. Так что Сергей пустил вперед лыжников. Пятеро бегут проворно, уплотняют зимник, остальные верхами. Через полчаса смена. Система проверенная, так что темп сразу набрали приличный. До вечера в охотку одолели те самые сорок километров до места схватки. Место указал Евтим, иначе не нашли бы. Заснежило. Тут все останавливаются, пояснил теперь уже бывший полосский десятник. Можем мы мы встать? Они и встали. Удобно, место ровное, камни для очагов сложены. Шесты для шатров к деревьям прислонены. Пришлось только прорубь новую убить. В старую, судя по следам, ладгалы убитых скинули. В итоге еще и время выиграли на обустройство лагеря. Конечно, можно и в темноте идти, но не нужно. Дальше по реке перекаты начинались, кои где камни из-под льда торчали. По такому зимнику лучше при свете. тем более, что километрах в десяти, как сказал Евтим, начинались настоящие пороги. Понятно, что там и волок имелся, который в зимнее время превращался просто в дорогу. Только дорога эта была не идеальна, потому скорость краденого поезда точно упадет километров до двух в час против минимум шести у погони. Так решил Сергей, и знаток трассы Евтим подтвердил. Когда преследователи везли Выйдут на накатанный с санным поездом зимник, то кони на рисях пойдут запросто. Так и вышло. Легко пошли. Жаль, навстречу никто не попался. Не у кого было узнать, что с новгородскими. Новости появились, когда начался Волок. Там, как водится, стоял городок. Староста сообщил. Да, были латгалы с щельдью. Не останавливались. Прикупили фураж для коней, дичину свежую. И сразу дальше. Недавно были. Если варяги поспешит, то догонят к вечеру. Как они встанут, так и отобьете обоз. Завершил староста. Как догадался? Спросил Сергей. Да как? Уклонился от прямого ответа староста. Я ж не слепой. Почему сам не перенял, если догадался? Сергей спрашивать не стал. И так понятно. А вот почему сейчас откровень не чит? Тебе бы не сказал. честно ответил староста. А вот его, кивок в сторону Евтима, я давно знаю. Так, Гридень? Так, подтвердил Евтим. Как внучок. Растет? Не хворает. Назад пойдем погляжу, пообещал Евтим. Дочка его от меня родила, пояснил Гридень. Подрастет? Может, и признаю. Обычное дело, если Евтим решит, что мальчишка перспективный, выкупит урода старосты заберет в свою семью, воспитает воином, а если нет, так останется с Мердом Радовичем от крепкого отца, тоже неплохо. Шли легко, день хороший, солнечный, тропа накатанная. Рано утром попали на встречу несколько саней из ближней деревеньки. Боряги купили у них пару мешков зерна для коней, узнали, что захваченный латгалами поезд замедлился, сразу две лошади захромали. Ладгалы хотели коней у местных прикупить, и те были не против. Но потом ладгалы передумали, не глянулись конники. К полудню след посвежел, это нетрудно было определить по отходам лошадиной жизнедеятельности. Случить такое не на тропе волоки, а на реке Сергей бы обязательно сбавил, чтобы не показаться преследуемым раньше времени. Но здесь в петляющей щели... Прорезанные в массиве заснеженного леса их вряд ли заметят, тем более впереди всегда лыжный дозор. Так и вышло. Дозорные первыми заметили хвост поезда и предусмотрительно притормозили. Сразу ударим или пусть встанут, уточнил Дерут. Евтим, это еще Полоцкие земли или уже Лодгальские?、Ну, считай не чьи, ответил бывший десятник. Как раз посередке. до Латгальского городка меньше поприща. «Тогда пусть сначала остановятся», — решил Сергей. «Побить-то мы их побьем, но надо, чтобы никто не ушел». «Не уйдут», — пообещал Грэйб. «Как нерп обложим». «Повеселимся, Хевдинг?» «Ну да, никого не убил, день потерян». «Они меня убьют», — бормотал Гузыня. «Обязательно убьют». Я более не могу. Нога огнем горит. Зачем, зачем ты отдал нас этим татям? Не кшни, — буркнул Стрелад, еще недавно уважаемый новгородский купец, а нынче бесправный раб. Ему тоже было нелегко. В короткой и бесславной схватке ему крепко прилетело по голове. Стрелада мутила и в глазах двоилась, но он терпел все. И натье племянника... который всего лишь подвернул ногу, пытаясь удрать, а теперь ныл, будто его копьем продрявили. Одно слово, гузиня. Правда, обезжать на лыжах его не заставляли, да он и не мог, падал. И не прирезали его только потому, что надеялись взять за него выкуп. Причем не стесняясь обсуждали это при нем стрелади и прикидывали, как бы так и выкуп взять, и стрелада не отдать, чтобы еще раз за него стребовать. Не знали волки, что стрела от по Латгальски понимают. Нет, не отпустят его Латгалы. Ничего они не боятся. Слава богам, что так. Не то он не отпустили бы сына с вестью. Не опасаются, значит, что Веремуд сподобится помощь послать. Да он и не прислал. Завтра они уже в Латгальских землях будут. Там Веремудовым дружинникам только и останется, что у местного князя справедливости просить. А какова она справедливость Ладгалская? Стрелат уже видел. Их законы только для своих. Потому Стрелат и решил Ладгалов в охрану взять и друга Большое уговарил. А теперь нет Большое, а труп его по велению Ладгалов в реку скинули. И будет теперь Большое в дух вечно между Навью и Явью странствовать. Но хоть сынок Чупшак жив остался. Стрелат Почерпнул горстью снег, приложить к больной голове, и не донес. В ближних кустах, там, где осыпался снег, Стрелат увидел глаза, только глаза, остальное черным черно, и один глаз подмигнул Стрелату. Стрелат не зарал только потому, что голова взорвалась больью, а потом завыли волки, совсем близко и много. Испугаться Стрелат не успел. Отовсюду, из кустов, из-за деревьев, через сани с товаром, начали прыгать люди. Один даже через перепуганного гузыню перескочил. Вот гузыня и заорал, как свинья, которую режет неумеха. Хотя гузыню никто не резал. Резали латгалов. Резали, рубили, вязали. И все так быстро. Стрелат и до стадо считать не успел бы. а свободных живых латгалов не осталось, только плененные и мертвые. А потом к стреладу подошел огромный Нурман с рожей, рассеченной саженными полосами, и, ухватив за ворот, поставил на ноги. Голова снова взорвалась болью, пустой желудок свело спазмом, и рот наполнился желчью. «Глянь, новгородец, все летать здесь!» — прорычал Нурман. «Никто не сбежал!» Стрелада скрутила приступом, желчь брызнула на снег. Я, я скажу, услышал он сквозь туман в опель гузине. Все скажу, не убивайте. Нурман уронил стрелада на снег. Чё ореш, дурной что ли? спросил он у племянника. Или не узнал? Тут стрелада отпустила, и он облегченно ушел в беспамятство. Облегченно, потому что узнал. Голос. Два латгалов все же попытались удрать, кинулись в лес. Глупая затея. Снег по пояс, борозда за ними метровой ширины. Лыжники догнали беглецов, тонущих в сугробах, в считанные минуты. Восемь латгалов живых и шесть покойников. Живых допросили на всякий случай. Ничего интересного. Захват каравана был их собственной инициативой. Четырнадцать мертвых латгалов были раздеты до нога наименее пострадавшими новгородцами, и ими же оттащены подальше в лес. Именно что подальше. У волков нынче праздник, и нечего лошадок пугать. «Товар мы отбили, и он теперь наш», — сообщил Сергей, присев на корточке рядом с уцелевшим купчиной с гордым именем Стрелат. Второго, с еще более гордым именем Большей, С ним Сергей вел переговоры в Новгороде, в числе спасенных не оказалось, убили. Стрелат быстро закивал, это понятно, добыча есть добыча. Еще бы он стал возражать варяжской дружине и княже Чувартиславу в частности. Тебя и часть твою отпущу и даже разрешу идти с нами до Полоцка, дальше сами. И Сергей сделал многозначительную паузу. Понимаешь, что за тобой долг? Чупшак сказал: все, что пожелаю, отдаст. Долг, конечно, признаю. Вот хорошая весть: добрался сынок и помощь послал. Нет больше для отца радости, чем узнать о мужестве сына. Вот и хорошо, резюмировал Сергей, поднимаясь. Отдыхайте пока. Утром в Полоцк пойдем. И сам тоже пошел спать. Звуки волчего пира. Развернувшегося в ста метрах от стоянки ему не мешали. Варягам волки не враги, а Сергею и подавно. Он, конечно, не из сбор, но кромкой от него тоже иной раз попахивает. Надо полагать.